Седьмая глава Провозившись с телефоном до ночи, читать я, естественно, ничего не стал. Куда там? Нужно больше запоминать. Почитать успею в деревне, там все равно делать нечего. Так что к поездке я даже ждал. Наконец приступлю к знаниям. — Сына, если бабушка будет обижать, сразу говори мне, хорошо? Мама гладила меня по плечам. — Вот поэтому современные мужчины такое посмешище. Ему столько лет, а ты его под юбку мамкину гонишь. Закатила глаза прабабушка. Ему полтора годика, баб. В два я уже убивала медведя голыми руками. Пожала она плечами. А некоторые даже в двадцать семь телепортацию освоить не могут. Да, Марк? Василиса протянула в сторону отца. Он, как всегда, просто вздохнул. Ну, здесь только мириться, полагаю. В принципе, за убийство ее мужа это вообще меньшая цена. Я еще раз проверил рюкзак. Сто трусов, сто пар носков, мыло, зубная щетка, хе-хе, заначек с конфетами. Мама меня собрала на месяц похода. Все, пришло время прощаться. Я отправляюсь в деревню, покорять магию и расти на собой, как маг, человек и мужчина. Вперед! «Пока, мам! Пока, пап!» Я их обнял. «Все, верну через неделю», — сказала бабушка. «Не теряйте!» Снова этот эффект странной, огненной и серной телепортации. И оп, я в лесу. Понус убьет запах утренней листвы, недавно прошедшего дождя и мокрой земельки. Да ёп! — Ой, да ладно! Снова? — скидываю руками. — Да. Дойдешь сам — дам награду. Бабка исчезает. — Да ну чтоб тебя, старая! Причем ведь поехавшая старуха не сказала, в какую сторону идти. что она ждет от полуторагодовалого ребенка она вообще не в себе ну хотя да не в себе ну и не просто ребенка а перерожденного ладно рой давай ломать шаблоны вздыхаю мне кажется мы в том же месте выведи запись с первой телепортации и покажи куда идти есть отвечает механический голос пока идем выведи хоть книжку какую нибудь все равно часа четыре переться какую ну давай позмеем. Я сую руку в карман и достаю свернутую в бублик змейку. Господи, какая она маленькая! Реально, с мой палец! «Вот, смотри! Лес!» Я посадил ее на плечо. «Дыши воздухом! Полезно!» Белая змейка обмоталась вокруг моей шеи и начала с интересом разглядывать окружение. «Ну, теперь можно идти!» «Да уж, тяжела жизнь у карапуза!» «О, пчелки!» Примерно где-то там же. По лесу шла девочка и напевала песенку Шла днем, шла ночью, среди зверей, среди чудовищ. И никто ее не трогал либо не хотел, либо не мог догнать, ведь зайцы быстро бегают. Сова, сова, где пробегал мальчик? спрашивала она у птиц. Мишка, Мишка, куда потопал ваш братишка? Спрашивала она у зверей. Пчелка, пчелка! «За кем же жужжите?» <связывая> — спрашивала она у насекомых. И вот последние дали ответ. Девочка, умевшая говорить со зверьми, улыбнулась и медленно повернулась в конкретную сторону. <связывая> нашла!» «Бабка пила чай. Ну, молодец! А я от пчел вот только что убегал». «Что, реально сам дошел?» — пробормотала она, глядя на меня. «И как?» «Запомнил, блин!» — буркнул я, скидывая рюкзак. «Ты че не сказала, что мед самому лучше не доставать? Как ты его вообще получила? Они же кусаются!» Я злился. «Обалдеть!» — покачала она головой. «Это ж кем то таким раньше был!» «Кем был — неважно! Сейчас я злой младенец! Где наглада?» Еще раз покачав головой, бабушка, уже переодевшаяся в футболку и шортики, встала и пошла в свою комнату. «Она чё, реально не думала, что я дойду?» Спустя минуту она спустилась и подошла ко мне. Я сразу же вновь почувствовал запах лесных трав от её волос. «Блин, понимаю, в кого мама такая красивая и низкая!» «Вот!» — присела бабушка передо мной. «Что это?» «Да не крути ты своей башкой здоровой!» Она что-то обмотала вокруг моей шеи и завязала. Я посмотрел. Это был амулет, но теперь не с клыком, а каким-то красным камнем. Вторая версия. Только теперь амулет понимает, на тебя зло нацелено или нет. Чтобы по пустякам не пугало. О, как? Я тоже хочу такое делать. Ведьма Апокалипсиса была в прошлом злым персонажем. Грустно ухмыльнулась она. Так что со злом я на ты. А я? Смотрю в ее алые кошачьи глаза. А я злой? Поднявшись, она мельком на меня взглянула, а затем отвернувшись. Да. Тихо ответила она. Злым тебе стать легко. Я выдохнул. Печально, наверное. Хотя как-то не особо. Пофиг. В качестве награды еще прибавился недельный запас разного мяса, которое мы будем жарить каждый день. О. «Это того стоило! И супчик варить тоже! Хе-хе!» Дальше, после драки с пчелами замет пошел спокойный вечер, раскладывание вещей и деревенские будни. В принципе, бабушка забирала меня не для каких-то сверхтренировок сверхлюдей, а чтобы просто повозиться со внуком. Это стало очевидно, когда началась самая настоящая рутина. Я каждый день колол дрова, каждый день что-то делал. А она попивала чай, читала мою книгу по наречию, и смотрела, как я суечусь. И вот, эх, она думала, что я не замечаю, но благодаря особым глазам я прекрасно видел, как она то и дело улыбается, глядя на меня. Но стоило повернуться, на лице снова древняя невозмутимость. Тает у ведьмы сердечко, тает. Никто не устоит перед милотой карапуза, а вы мне. Лас. Ох! Два. Я отжимаюсь. Ещё. Гаркнула бабушка. Сжимаю челюсть и поднимаюсь. Еще. Я. Я не. А ну не ныть. Последний. Отжимаюсь третий раз, ощущая, как вылазят глаза. Еще. Последний. Теперь точно. Я давай. Сквозь пот, тряску, боль, слезы и дикое желание сходить в туалет. Я едва не крошу свои молочные зубы, но все же делаю это сраное четвертое отжимание. <rauen Ein Ey ihn zaten> Выдыхаю и падаю лицом в пол. Вот, вот это мужчина! Так у нас и делается, у перерожденных! Ха! закивала Василиса. Рекорд, пользователь! Хе-хе. <però Russians> — залыбился я. — Так уж и быть, заслужил сегодня баню. Сама наберу воды. Но в последний раз... — пригрозила она. — Иди ешь теперь, углеводное окно. Я едва нахожу силы подняться. Смахиваю пыль с лица и иду кушать давно ждущие меня... Ммм... Мяско. Прошло четыре дня. Я колю трава, читаю книжки и жестко качаюсь. Не жизнь, а мечта. «Бабушка, она как-то слишком уж увлеклась моими тренировками, будто от этого зависит не моя судьба, а ее, будто это ее главная цель. Нет, я понимаю, я ее внук, но она слишком, слишком отдаётся в моё развитие. И через полчаса я понял, почему. Быстро съев двойную порцию, я посмотрел в окно. Вечерело. Сейчас идеально погреться в баньке, впервые в жизни, помыться и продолжить читать в кроватке. Но бабушка не звала». — Странно. Пойду посмотрю, где она там. Дом был прямо возле речки, и воду мы брали оттуда. Там же стояла небольшая беседка, в которой и мелькали золотые волосы моей прабабушки. Я подошел. Василиса стояла с заборчиком и алыми кошачьими глазами смотрела на журчащую реку. Я посмотрел туда же. Просто река. Ничего особенного. Кроме туманного, погруженного в мысли бабушкиного взгляда. — Баб, что-то случилось? — спросил я. — Да так, воспоминания накатили. Порой я за ней это замечал. Редко, всего раз-два. Но бывает, что она словно утопает в раздумьях, погружаясь куда-то туда в давние времена. И это печальный взгляд. Прошлое ее съедает. Надо ее отвлечь. — Баб, а что тебе досталось из прошлого? Ты сразу была сильной. — Сразу. — тихо ответила она. — В десять уже справлялась с группой убийц. В семнадцать могла стереть деревушку одним заклинанием. «Понятно», — вздыхаю. «А я не могу. И колдовать не могу нормально. Не мак, -ка посмешище какое-то. В тебе больше потенциала, чем во мне». «А?» — удивленно задираю голову. «У меня был сильный резкий старт, но твоя способность к росту поражает даже меня». Если не споткнешься, из тебя вырастет что-то неадекватно монструозное. Может, на те же грабли не наступишь. А то до тридцати в девках проходила, пока прадеда твоего не встретила. Мигера нервная. Хмыкнула она. Я снова посмотрел на речку. Ее шум и течение действительно относили тебя куда-то далеко. Мысли и воспоминания будто лезли на первый план. Понимаю, почему бабушка задумалась. Баб. Нахожу в себе силы задать наглый, но важный для меня вопрос. «А где лодители мамы?» «Погибли, когда ей был годик. Война». «А их можно было спасти?» «Наверняка». «Но ты не смогла?» «Не смогла. Не успела». Она совершенно не злилась и не обижалась на мои расспросы. Я просто получил ответы. «Наверное, очень для меня нужные. Войны, сражения. Люди постоянно дерутся. Тупые люди, и потому страдают. Но там, где сражение, там побеждает сильнейший, верно? И если моего дедушку, бабушку и прадедушку можно было спасти, значит, Василиса просто была недостаточно сильной, так? Теперь понятно, почему она обеспокоена моей силой. — Тогда я... — сжимаю кулачок. — Я не подведу! Я стану таким сильным, чтобы этого никогда не повторилось! Ни с кем! Я буду столаться! Главное, злым не стань. Улыбнулась она и, потрепав меня по голове, подняла ведро и пошла к бане. Иди тащи веники, пиздюк философский. Хорошо. Ура, банька! Лежа на кровати, я чесал попу и читал книгу. Шел пятый день. Бабушка уехала по делам, я один. Наконец дочитал книгу по змеям. Так ты девочка? Смотрю на змейку. Были бы у нее реснички, она бы ими захлопала. Она, кстати, совсем самостоятельная стала. Кузнечиков уже жрет, Так и съедет скоро, и жениха найдет. Капец у меня дочь. Вот прикол. Что ж, ну ладно. Это, конечно, интересно, но я уже пять дней то отжимаюсь, то читаю про змей. А я пришел сюда за магией, силой, и пора получать реальное могущество. Я открываю книгу по демоническому наречию. Черт, Хмурюсь. с одной стороны легко а с другой фигня какая то что ж теперь понятно почему демоническое наречие не могут выучить хотя казалось бы да учи и учи но нифига наречие это не язык это модификация твоего языка которая не имеет четких правил допустим вот картинка птички я понял что это птичка все бы поняли дальше написано птичка на каком то языке в качестве примера латынь неважно и вот дальше Это слово модифицируется загогулиными символами и прочим кошмаром, к которым дано описание, как они должны звучать, опять же с примерами в виде картинки. Что-то типа «сичка» и «птичка». Но проблема в том, что это сраный словарь, а не учебник по языку. Его нужно запомнить весь. Более того, здесь примеры на другом языке, поэтому Рой не мог его изучить. У него нет данных, правильно ли составляется слово. Нужен носитель, который тебе поможет. Твою мать! Где этот кот? <связывающий> Я перевел взгляд на дверь. А <связывающий> если... Концентрируюсь. Дверь. Энергия проливает к горлу, голос меняется и... Резкая боль. <кх> Закашливаюсь. Ой, бля. Неправильно. Магический язык наказывает заказ косноязычие. На вот и выяснили. Черт. Я реально могу изучить целый магический язык? Это же, кстати, значит и другое. Если природа языка магическая, то с ростом эмутации моей силы будет расти и мутировать силу наречия. Рой, когда мы начнем правильно составлять слова и пополнять словарь, ты же сможешь вводить субтитры и помогать? Конечно. Рой решит проблему запоминания. Осталось лишь правильно составить слово, а потом еще пару сотен других. Нужен кошак. Где его носит? «Хм, а если...» «Рой, проанализируй-ка те страницы из бабушкиного гримуара и найди соответствие с демоническим наречием. В учебнике же наглядный словарь, и если найдем одинаковые загогулины, сможем узнать, для кого они, слова, предназначены». «Начинаю расшифровку. Ищу соответствие между учебником и гримуаром. Нашел», — сказал механический голос. «Рисунок, арка, магия, открывать, портал». «Я открываю глаза». «Неужели?» «Это портал, пользователь. На той странице, что мы запомнили, заклинание, которое позволяет открывать портальную арку». Полтал в демонической книге?» Я сглотнул. А «Вот это уже серьезно. Куда, черт возьми, должен вести портал в книге на демоническом языке? Рой!» Облизываю пересохшие губы. «Выведи-ка ту страни...» «Бум!» Раздается резкий удар по стеклу. Я аж подскакиваю. Верчу головой, чтобы понять, что это, как тут же снова слышу удар по стеклу. Бум! Что-то стучит о стекло в моей комнате. На втором этаже нафиг! Меня моментально бросило в испарину. Ой, ой! Я посмотрел на амулет. Молчит. Ох, Очково что-то стало. Я ведь один. Я сглатываю и медленно поднимаюсь с кровати. Снова слышу стук. Он не сильный, но явно по окну. Да. По нему кто-то стучит. «Ой-ой! Боги! Я... Я больше не буду! Н не надо! Я больше не буду демоническую силу использовать! Не ругайтесь! Не надо!» Бум! Окно закрыто шторой, поэтому я ничего не вижу. И амулет молчит сцуко. И что делать? «Фух!» Выдыхаю, чтобы немного успокоиться. «Ладно. Бабушка сказала, что дом зачелован». и незваные гости сюда не плойдут. Надо плавелять. Я медленно и аккуратно подхожу к окну, берусь за штору, вдох, выдох, ха! Отодвигаю. И ничего, никто на подоконнике не сидит. Бум! Ба! Отскакиваю. Я видел, это камушек. В него кто-то кинул камушек. Ах ты поганая! Девочка в заячьей маске. «Зайка?» Я распахнул глаза. За забором, за территорией дома, стояла девочка в белой ушастой маске. Зайка уже замахивалась, чтобы кинуть следующий камень, но, увидев меня на секунду, застыла. А потом подпрыгнула и замахала рукой. «Чё за...» Я открываю окно. «Это ты?» Ору. «А кто ещё?» Орёт девочка. «К-какого?» Тру глаза. Смотрю снова. «Да нет, не исчезает. Это та мандовошка в заячьей маске. Хотя, наверное, нельзя так девочку называть. Я однажды так про Катю сказал, и мама меня поругала». «Сына, несмотря на то, что она наглая и невыносимая мандовошка, прямо как ее проститутка-мать, нельзя обзываться на девочек. В высшем свете за мужчин это делают их дамы. Поэтому, наверное, не буду». но я отвечаю, это зайка с того детского сбора. Белая пушистая маска, ветровка с капюшоном, но сейчас вместо платьишка джинсы и кроссовки. — Ты что здесь забыла? К тебе пришла. Выходи гулять. У меня аж глаз дернулся. Снова их трук кстати, и снова она не исчезает. Потом я смотрю на амулет, и он молчит. И он не развалился, как в прошлый раз. Он просто на нее не реагирует. «Как ты меня нашла?» — кричу. «Ой, я долго искала!» — махнула она ручкой. «Тут птичку спросила. Там совушку. Где мальчик? Где? А он у бабушки шашлыки жрет. А когда шла? Ну, заячьими тропами. Я много тропинок знаю». «Знаете, несмотря на ее милый голосок и милую заячью мордочку, я все равно хотел всадить в нее очередь из пулемета». «Но нездоровая же фигня, согласитесь?» «Не-не, бред, не выйду!» «Не пойду!» — кричу. «Особенно ночью в лес. Вообще блед, я же не дулак!» «Ой, а когда ты с теми каннибалами шел, ты такой трусихой не был!» Закатила она глаза. «Был, но я боялся и делал, потому что надо. А сейчас не надо и не пойду, а за конфетку...» Она залезла в карман и достала вкусняшку. «Нет. А а днем? Давай днем зайду. Днем-то не страшно, мальчик?» «Да что она ко мне так привязалась?» «Хм... Бабушка говорила, что днем лес безопасен. Ну, если не считать обычных медведей. И если амулет завтра на девочку снова не сработает... Ну, хотя бы поговорю через порог». «Ну вот днем и приходи!» Закрываю шторку. Больше камней она не кидала. Да не придет, бред же. Мне вообще кажется, что это демон какой-то. А демоны днем не приходят. Пойду спать, короче. Странный день. Ох, хорошо. Я умыл лицо из речки. Свежесть, прохлада, кайф. Зайка не пришла. Я ж говорил, не идти с ней было умным решением. Она бы меня в лес завела и съела. Что вообще за бред? Я быстро жарю себе яички на костерке. Да, бабушка меня научила. И костер разводить, и яйца жарить. Пользователь, сообщаю, что до колонии осталось чуть больше полтора месяца. Я чуть не поперхнулся. Сколько? Смена рациона и колония в желудке ускорили процесс. Скоро вы сможете продолжить свою эволюцию. Ох, последние деньки события так и прут. Съемки, дракон, изучение наречия, рекорд по отжиманиям. И сейчас вот новая колония. Если прошлое позволило мне есть дерево... черт, надо подумать, куда ее пристро... Чё жрёшь? Раздаётся над ухом. А! Я аж роняю вилку. Резко поворачиваюсь и вижу, как из кустов на меня смотрит огромная заячья морда. Ёб твою! Ты! Ты чё у неё ножом? Ха-ха-ха! Я! Засмеялась зайка, выходя из кустов. Ой-ой, не режь меня, мальчик, не режь! Я тебе еще пригожусь. Начала говорить она фразами из сказки. Ее голос чуть двоился, но без сомнений, это именно та зайка с чаепития, и это именно девочка. Я хмурюсь, нож не отпускаю. Я, конечно, ей заинтересовался в прошлый раз. У нее крутая маска, и от нее вкусно пахло, но сейчас могу и прирезать. Она же меня буквально выследила. Зачем ты меня выследила? Все еще не доверяешь? «Эх, Миша, умеешь ты расстроить девочку?» — притворно вздохнула она. «Дружить хочу. У меня нет друзей. А ты интересный», — протянула она с улыбкой. «Мы похожи, мальчик. Так хочешь, что выискивала через леса и пришла ночью? Ровно так. сар, яйс, сэр!» Она сделала воинское приветствие. Хмурюсь. хотя хотел хмыкнуть на прикол с Серым. Девочка хочет со мной дружить, общаться? Невозможно. Мы с Максимом против девочек. А -а -а -а. Особенно приходящих ночью в маске зайки. Вот. Это тебе. Она засунула руку в карман и аккуратно что-то кинула. Подарок. Ловлю. Конфета. Крокант. Мой любимый. Хах. Какой же бред. Ай, пофиг. Я открываю ее. и быстро закидываю в рот. Ну, давай, сейчас и выясним, зайка ты или засранка в маске. Рой, отравление? Ну, сахар многоват, конечно. А яд? Нет, обычная конфета. Ну, пустишь? Кокетливо наклонила она голову. Я в гости хочу. Не пощу. Тогда ты получишь доступ к дому, и ночью меня плеляжешь Бука! Надулась она. «Я тебе конфетки, а ты...» Опять переигрывает, но намеренно. Она играется со мной. Девочка. Использует мои же приколы. Не о таком равноправии, говорила мама. Я осмотрелся. Солнышко, денек, птички поют, бабочки летают. Амулет молчит. День максимально хороший, добрый. Смотрю на девочку. Она стоит и ковыряет ногой землю, скучая и вздыхая. И молчит. Больше ей сказать нечего. И амулет молчит. «Тс, почему я чувствую себя виноватым?» «Ты просто хочешь длужить? Просто. И не хочешь моей смелости. И зачем мне это хотеть?» Хмурюсь. «Ладно. Сам выйду». Пихаю нож в карман, собираюсь силами и... Выхожу за калитку. Зайка в буквальном смысле поскакала ко мне в припрыжку, что-то напивая себе под нос. Я неуверенно на нее косился. Ну, сейчас она может меня пырнуть. Все, без проблем. Но что-то не пыряет. Как ты меня отследила-то? С животными говорить умею. Я же зайка. Научишь? Сам научишься. Улыбнулась она под маской. Ну, пойдем гулять. А пошли, пошли в деревню. Тут недалеко. Яблок с огорода стащим. Несмотря на двоящийся голос, сейчас она звучала как пусть и таинственная, но самая обычная девочка, которая реально хочет стащить яблоки с огорода. — И как мы туда дойдем? Все еще ей не доверяю, постоянно прислушиваясь к молчащему амулету. — По тропе. Я знаю дорогу. И тебе покажу. Сможешь ходить. Только это. Нельзя твою морду милашную показывать. Вот, держи. Она улыбается. — Ты обронил, котик? И она достает ты за спины рогатую страшную маску, ту самую, которую я носил в подземелье общества каннибалов. Ну все, капздец, приплыли. Да не, шизофрения точно. А ты настоящая? Щупаю ее за руку. Настоящая. И мягенькая даже, прямо как, ну, девочка. Я тоже так могу. хмыкнула она, щупая меня за руку. О! Мышцы. Беру маску. Ну да, она рогатая, козлиная, с вырезами под глаза. С учетом, что мы идем воровать яблоки, в принципе, реально полезно. А с учетом, что ее не нашли на месте культа, понятно, кто ее тогда стащил. Смотрю на зайку, она продолжает смотреть на меня. Черт, не вижу цвета глаз, и волос не вижу. Да кто это? Потом надену. Отвечаю и вешаю маску на шею. Девочка вздохнула. «Э, э, она хотела, чтобы я ее надел? Но амулет все еще молчит. Рой тоже. Это просто маска, и просто магическая девочка. Ну ладно, пойдем. Туда нам. Минут пятнадцать идти, указывает она, и, взяв меня за руку, уверенно поскакала по тропинке. Киаша пешил. Еще одна девочка взяла меня за руку. Ее ладошка была больше суви. Ну, она, наверное, и старше. Пальчики тоньше, мне кажется, она худенькая и пахнет от нее прикольно, еловым лесом и клубничкой. «Из-за леса, из-за гор, нам в пашку летит топор!» Она напевала стишок. «Раздается звонкий стук, нам все вечно сходит с рук! Идет кругом голова, дядька злой поел гав...» Она не успевает допеть, как мы резко вылетаем из леса. Просто неожиданно тропинка выводит нас на пшеничное поле, по центру которого виднелась реальная деревушка. — О, вышли! Ха, говорила же! — она потерла носик. — А ты боялся. Никого не боишься, меня боишься. Дурак! Я отпустил ей руку и, едва не открыв рот, вышел к этой красоте. Желтые бескрайние поля колышутся от легкого летнего ветерка. Из домов идет дым, а вся деревня как на ладони. А там вдалеке горы. Такие большие, такие огромные, а на верхушках снег. Это так. Красиво, прошептал я. «Ну вот видишь, со мной, возможно, чудеса. И зла я тебе точно не желаю, мальчик». Она кокетливо наклонилась, а потом посмотрела туда же, вперед. «Мир красив, да? Удивительно даже». «Ага!» Вот поэтому ты мне и понравился. Ты ребенок, как и я. Но мы вместе можем наслаждаться природой, общаться. С другими детьми не так. Она вздохнула. И взрослыми тоже, дурацкими. Последнее она прошептала едва заметно. Я на нее повернулся. Взрослые ей явно не нравятся. Она и в прошлый раз это слово едва не процедила. Но в целом, блин, она права. «Нет сверстников, с которыми я могу общаться как взрослый. Даже с Максимом. Может, зайка правда ищет друга?» «Ну ладно, пошли воровать яблоки!» Она взяла меня за руку и побежала. «Смотри в полях, не затеряйся!» «Эй! Эй! Бога!» Стоило открыть рот, как туда залетела пшеница. Зайка засмеялась. «Да куда ты так несёшь? Она засмеялась ещё сильнее. От всей этой ситуации, скорости и адреналина, от щекочущих колосков я улыбнулся тоже. Вот. Мы прибежали к чему-то забору, и Зайка присела. Яблоня. Смотрю, реально. Черт, а наливные то какие! красненькие, о, сладенькие. Но там будка. Указывает она на проблему. С Собакой, злой. Мне чутьюша не отгрызла. «Так поговори с ней, ты же умеешь!» Пожимаю плечами. «Я умею говорить, а не убеждать, что воровство — это хорошо!» — шикнула она. Хм, давай так. Я отвлекаю, а ты...» Я со вздохом стою, отпускаю ее руку и перелезаю через забор. Т «Ты что делаешь?» — зашипела она. «Не лезь, дебил, оно тебя сожрет!» В будке что-то шевелится, и оттуда выходит собака. Низкая, но мускулистая, сраный питбуль, причем с пеной у рта. На ошейнике написано "Принцесса". Нифига себе принцесса! Хоть она и нацепин, но до меня достанет и сожрет. Вообще как нефиг. Сорта капают слюни, а скалы обнажают клыки. Боевая порода, опасная, но я опасней. А -а -а -а -а -а! Энергопсихоз активирован. Из меня выходит волна психоза и бьет по собаке. Она тут же останавливается, вглядывается и... Заскулив, начинает пятиться, прижимаясь к земле, словно перед хищником, словно перед вожаком. Выдыхаю. «Психоз утихает!» «Быстрее!» — машу рукой зайки. Она стояла и молча на это смотрела, будто не веря. Даже не видя глаз, я понимал, что они распахнуты от шока. «Ну и от волны психоза, да!» Она перепрыгивает забор и подходит ко мне. «Нифига!» — бормочет девочка. «Так, я сажусь, ты встаешь на плечи». Бегу к яблоне. «Тащи все, что можешь, Оки? «Сажусь». Девочка встает на плечи. Реально худенькая. Я поднимаюсь и тут же слышу, как падает первое яблоко. Потом второе, потом третье. «Ха-ха! Есть! Тащи все! Тащи!» Когда она перестает дотягиваться, я ее аккуратно спустил, и мы побежали собирать добычу. Я себе все карманы забил, и еще в руках штук пять нес. «Так, кто там в огороде шарится?» Слышу голос какой-то бабки. бежим Ха -ха -ха! Снова адреналин, снова бег, теперь с награбленным. Мы едва удерживаем эти сранные яблоки в руках, едва перелазим через забор. Да нам вообще они не нужны. Зачем мы полезли их тащить? Но, но... — Ах, вы мелкие засранцы! — кричали нам в спину. Ха -ха! Я искренне смеялся. Ха, -ха, -ха, ха Смеялась и зайка. Как же это весело! Мы прячемся в полях и устало садимся где-то по центру. Так, надо посчитать добычу. У меня вышло одиннадцать, у зайки тринадцать. Чёрт! — На! Она протягивает одно. — Все поровну. — Хмурюсь. Чего это она? Это же яблочко. Я бы не отдал. Впрочем, кто я такой, чтобы отказываться? — Ладно. Спасибо. Бормочу тут же его кусая. — Ммм, сладкое. А то ж. Девочка горделево задирает носик. — Я-то знаю, где самые вкусные. И тут я слышу крик. — Ай! Перестаю жевать. Ребенок, девочка, мне не показалось? «Детский девчачий крик» или «Дура, блядь, где тебя носит?» А теперь взрослый, мужской, хриплый. Я хмурюсь и встаю, бросая все яблоки, начиная оглядываться, чтобы понять, откуда. «Рой?» «Здесь не помогу». Зайк тоже поднимается и ведет ушами в разные стороны. «Ха! К как она это?» «Там!» — указывает. «Крайний дом!» Я начинаю туда шагать. Зайка вздыхает и идёт следом. Поле кончается быстро, и мы выходим еще к одному участку. Дом староватый. Мы вышли далековато, но отсюда прекрасно видно, что происходит на участке. Там была девочка, да, примерно лет пяти. Бурые, взлохмаченные волосы, белое платьишко. Она со всех сил дрожащими руками пыталась тащить ведро. Не выходила, слишком слабая. Почему она его тащит? Она же маленькая. Почему это не делают взрослые? Тут же дверь открывается и выходит мужик. Щетина, усы, залысина, в одних лишь шортах. Ты дура, блядь! Я же сказал, принеси сраную воду! Меня, блядь, сушит! заорал он. Дядя, я уже почти. Она не успела сказать, как он выхватывает ведро, и девочка, не удержавшись, падает лицом на деревянную дощечку. И пока мужик глыкал из ведра, ребенок под его ногами задрожал. Она заплакала. «Ой, да не ной! Подумаешь, упала!» — закатил глаза мужик. И вообще! Это твои родители виноваты! Хули у них кран не работает!» Девочка разревелась. Ей больно и обидно. Вместо поддержки она получает упреки. И, так понимаю, на ее защиту никто не встанет. «Я... я не понимаю...» — бормочу я. «Я в такое вижу...» «Везунчик...» — вздохнула Зайка. Но это обыденность. Зачем он так? Что она сделала? Он взрослый, пьяница и неудачник. Пока ее родители работают весь день, он пьет и живет в доме у брата. И срывается на племяннице. Он из города вообще и скоро уедет. Но пока здесь издевается над девочкой. А она зашуганная, не рассказывает. Я наблюдала за ними пару дней. Печальная история. Но, но это же блед! Они же семья, и... и она бы не притащила это ведло, и... Миш...» <свят> — вздохнула Зайка, грустно глядя на меня. «Ты совсем мир не видел, да?» Мне будто дали пощечину, будто мой мир перевернулся. Да, я видел строгих взрослых, но чтобы они с и издевались над детьми, чтобы дети плакали, жили в таких условиях, она ведь — ребенок, как я, и такое происходит постоянно». «Да не ной!» — протянул мужик. Девочка заревела еще сильнее, усаживаясь на землю и закрывая лицо. «Не ной! Не ной! У меня башка раскалывается! Заткнись! Заткнись!» Я распахнул глаза. «Он...» «Мое дыхание перехватило». «Да. Сейчас... удалит». Бормочу. «Он ее сейчас удалит! «Он ударит ребенка Сильно, со злостью!» «Он её реально ударит. Он сжимает кулак. В его глазах ярость. Я видел такую. Я знаю это выражение лица. Он будет бить свою племянницу, ребенка, девочку». «Везде такое. И часто», — вздыхает зайка. «Взрослые совсем забыли, что и они были детьми. Но надо его остановить!» «Как ты остановишь взрослого? Он вроде как и маг еще. «Что мы сделаем?» «Такой мир, Миша. Его не... изменить!» «Тянусь за шею». Просто нужно больше силы, чтобы избавляться от вонючего мусола». «И взявшись за попье маше висящее на моей спине, я натягиваю рогатую маску». «Я ладился не для того, чтобы сожалеть о своих лишениях». «Пользователь, ваши действия влияют на ваше тело». «Да плевать!»